Великий Турка. Год 1821. Май 1. Отъезд царя через Венгрию и Галицию. В пути получено сообщение об антихристианских казнях в Турции. Подробности произошедшего в Константинополе ужасны. Разъяренный султан Махмуд решил отомстить грекам, восставшим против благословенного турецкого правителя, и вырезать их поголовно. Совет турецких министров, руководствуясь восточным здравомыслием, отсоветовал поступать так жестоко и, главное, неразумно. Ибо, если осуществится задуманное, то европейские правительства вынуждены будут объединиться и пойти в войную. Лучше поступить скромнее, но сладострастнее. В самый день православной Пасхи предать позорной смерти вселенского патриарха Григория. Причем хорошо будет втравить в это местных евреев, многократно оскорбленных греками. Так спутаются карты европейских политиков. Они возмутятся, но вряд ли начнут воевать из-за смерти нескольких схизматиков. Если кто и всполошится, то лишь Россия. Но ей либо придется разорвать братские узы с Автрией, Пруссией и Францией, либо смолчать и затаиться. Судьба патриарха была предрешена. Он это понял. Накануне, в Великую Субботу, святейший попрощался со всеми ближними. В самый день Пасхи, 10 апреля, не благословил священникам служить в храмах, чтобы не подвергать прихожан опасности погрома, а сам в домашней своей церкви дольше обычного совершал проскомидию. Сразу после обедния он вызван был в порту и приговорен к смерти. Обождав, пока пробьет час торжественной пасхальной вечерни, турки повесили патриарха на воротах его константинопольского дома. В других же частях города, как бы по магической окружности, повешены были шестеро старейших митрополитов. Город был взят в погребальное кольцо. Спустя три дня тело патриарха Григория было вынуто из петли и продано местной еврейской общине за 800 пиастров. Турки выставили предварительные условия сделки. Труп должен быть разрублен на три части и разбросан по улицам на съедение псам. Однако они недооценили торговую смекалку партнеров по кровавому бизнесу. За сто тысяч пиастров те уступили грекам обязательство не выполнить турецких обязательств и бросили труп покойного страдальца в море, привязав ему камень на шею. И тут начались чудеса. Греческое судно, под русским флагом, стоявшее на рейде против Балугбазара, на рассвете 14 апреля обнаружило несомые волнами останки. Дождавшись ночи, моряки подняли тело. Три человека, бывший слуга патриарха и еще двое греков, опознали его. Вскоре пелопонесское судно причалило к российским берегам. Случилось это 5 мая, в то самое время, когда русский царь изо всех сил отталкивался от берегов Пелопонесса. Год 1821. Май. Русский посланник в Константинополе барон Строганов умоляет Александра I дать инструкцию. Решено отложить до возвращения в Петербург. Если мы ответим туркам войную? Парижский главный комитет восторжествует, и ни одно правительство не останется на ногах. Я не намерен предоставить свободу действий врагам порядка.